Глава 22. Армянская ССР, 20-е, 80-е годы 20 века. Первые шаги советской власти. Ревком Армении, будучи высшим органом государственной власти, приступил к организации новой социально-экономической и политической жизни республики, созданию управленческих органов, для руководства различными отраслями государственной жизни. Были созданы народные комиссариаты внутренних дел, иностранных дел, военных дел, финансов, просвещения, здравоохранения, продовольствия, социального обеспечения, труда, земледелия, почты и телеграфа, юстиции, рабоче-крестьянская инспекция. Совет Народного Хозяйства и Государственный Банк. Государственным языком Советской Армении был признан армянский язык. Главным административным органом, через который ревком осуществлял руководство республикой, был Наркомат внутренних дел. Уже в середине декабря были упразднены все учреждения и местные органы власти, существовавшие в годы Первой Республики. Власть в деревнях, районах и уездах перешла в руки ревкомов, которые создавались повсеместно. Были образованы Ереванский, Эчмиадзинский, Дарологязский, Александропольский, Караклиский, Лорийский, Новобоязетский и Джеванский уезды. Все старые законы были заменены законами Советской России с учетом местных условий. Были ликвидированы сословия, привилегии и ограничения, гражданские чины. Осуществилась национализация земли, воды, лесов, недр, частных предприятий. Шла реорганизация армии была создана Красная Армия со своим политическим управлением и комиссарами. В Армению из Азербайджана было направлено 310 армян-коммунистов для организации работы. Первым секретарем ЦККП Армении стал Геворг Алиханян. Ревкомом Армении были упразднены дипломатические представительства Республики Армения – во всех зарубежных государствах, где они имелись. Были установлены новые взаимоотношения с Советской Россией, Грузией, Азербайджаном, Украиной, где имелись полномочные представители республики. В Сухуми, Батуми, Владикавказе, Ташкенде были организованы консульства. В Ереване функционировали дипломатические представительства Ирана и Турции. Дипломатический представитель Литвы в Тифлесе одновременно представлял республику и в Армении. Страна переживала трудные времена вследствие тяжелых военно-политических и социально-экономических условий. Грузинское правительство блокировало железную дорогу нарушив связь между Советской Арменией и Россией, а также продолжала оккупировать Лорийскую нейтральную зону. Зангизур еще не был советизирован. Карабах и Нахичеван находились в тисках Азербайджана. Шуракский район и его центр Александрополь находились под оккупацией турок, осуществляющих террор, грабежи и убийства. Сообщая о грабительском и жестоком отношении Кемалистской Турции к Советской Армении, Легран 8 декабря 1920 года телеграфировал Чечерину. Турки бесцеремонно захватывают продовольственные склады Питание детских приютов. Весь скот крестьян Александропольского уезда. 22 декабря в Письме Чечерину Лиграм писал, «Турки пока еще сидят в Александрополе и держат желдорогу. В настоящее время приходится иметь дело с тем фактом, что советский переворот в Армении не вызвал никакого поворота в политике турок по отношению к независимости Армении. Они по-своему сохраняют враждебную позицию» настойчиво цепляются за аннулированный советской властью мирный договор, подписанный Дашнакским правительством, не желают входить в прямые официальные отношения с советской властью Армении, демонстративно афишируют свое недоверие к армянам-коммунистам и свой взгляд на советскую власть в Армении, как на явление временное, приходящее». Создание советской Армении и дружественное посредничество наше в интересах последней турки, по-видимому, склонны даже рассматривать как стремление советской России создать в Армении заслон, способный противостоять влиянию Турции на мусульманские страны Кавказа. Совершенно очевидно, что нынешние заявления турок А недоверие их к советской Армении принадлежат кемалистам, хотя и отражают историческую национальную идеологию турок. Главным же образом прикрывают их собственное недоверие к политике советской России на Кавказе. Мне кажется, что туркам хотелось бы отстранить нас от непосредственной деятельности на Востоке. Только в Александропольском уезде в период турецкой оккупации погибло около 160 тысяч армян. Было выслано в Эрзрумский район для принудительных работ около 15 тысяч мужчин. Турки ограбили почти все церковное имущество, разорили хозяйство. Ущерб составлял 20 миллионов рублей золота. Бедственное положение Армении не осталось без внимания правительства Советской России. Председатель Высшего Совета Народного Хозяйства Рыков 4 января 1921 года в письме наркому Внешторга дал указание помочь голодающей Армении. В Советской Армении голод, так как турки вывезли оттуда весь хлеб. Необходимо быстро оказать им продовольственную помощь. Сделать это с Северного Кавказа и Грузии невозможно, так как Грузия чинит всякое препятствие. На первое время хлеб необходимо получить из Макинского ханства путем покупки на валюту или товарообмена. Легран сообщал в Москву также о положении в Лурийской нейтральной зоне в которую вошли 53 села Алавердского, Узунларского, Удзун, Джалалоглинского, Степанован, Воронцовского, Ташир районов. Шесть железнодорожных станций Айрум, Ахтала, Алаверды, Санаин, Колагеран, Шагали, Медные рудники. Грузия не изъявляет согласия очистить занятую ею во время турецкого наступления нейтральную зону и даже стремится проникнуть возможно, южнее. Там имели уже место столкновения населения, настроенного просоветски, с грузинскими властями. Бесцеремонные действия грузинского правительства нуждаются в суровом обуздании, писал Лигран. Нота Народного комиссара иностранных дел Советской Армении к грузинскому правительству от 29 декабря 1920 года о выводе войск из нейтральной зоны и свободном прохождении транзитных грузов в Армению осталось без ответа. Грузинское правительство отказалось и от переговоров с участием представителя РСФСР. Рабочие и крестьяне нейтральной зоны под руководством находившихся в подполье большевиков готовились к восстанию. 20 декабря 1920 года ЦК КП Армении в Караклисе был создан штаб восстания. Воронцовки, Джалалогли, Десере, Шнохи, Одзуни были созданы подпольные Ревкомы. Ситуация в нейтральной зоне и вопросы подготовки восстания были обсуждены на конференции коммунистических организаций Лори в конце января 1921 года в Караклисе. 7 февраля был образован Лорийский военно-революционный комитет во главе с Овсепом Лазяном, который одновременно был начальником штаба восстания. Восстание началось в ночь с 11 на 12 февраля 1921 года. Большая часть территории Лорийского региона была освобождена без сопротивления. В нейтральной зоне от Садохло до Шагали были сосредоточены 5800 грузинских солдат, в том числе 350 кавалеристов, 8 орудий, 14 пулеметов, около 1000 гвардейцев. Повстанческий полк, сформированный из местных жителей, вошел в нейтральную зону по железнодорожной линии через Шагалинский мост и Джалалогли, Степанован, Воронцовка. Мост был разминирован, что дало возможность продвигаться без особых потерь. За три дня было освобождено 53 населенных пункта. Постановлена армянская администрация. 25 февраля 1921 года в Грузии была провозглашена советская власть. Ревком и Политбюро ЦК КП Грузии специальным постановлением в июне того же года признали принадлежность Лурийского региона Армении, и его присоединение к Армянской ССР.